Глава 13. Во время перехода плохая поэзия – секреты. За 12 недель перехода от 63.19 к 140.20 Локин пришел к выводу, что Зиндерман его избегает. Он полностью погрузился в изучение бесчисленных материалов третьего зала архива. Итератор почти все время проводил в металлическом кресле-подъемнике за чтением древних текстов, хранившихся на верхних полках самого темного бокового крыла архива. Здесь не было заметно никаких признаков активной деятельности, даже сервиторы, разносящие книги, редко заглядывали в этот угол. Из чего Локин мог заключить, что составленные здесь материалы не представляют большого интереса для рядового ученого. Зиндерман не слышал шагов капитана. Его вниманием полностью завладел хрупкий, старинный манускрипт, освещенный встроенной в спинку кресла лампой. Привет, прошептал Локин. Зиндерман поднял голову и увидел Локина. Он даже немного поморгал, словно очнувшись от глубокого сна. Гарвель, прошептал он, подожди минутку. Зиндерман отложил манускрипт обратно на полку, но несколько других книг так и осталось лежать в кармане кресла. Локин заметил, что руки итератора дрожали, пока он ставил манускрипт на место. Наконец он передвинул латунный рычаг на подлокотнике, и металлические ножки кресла с негромким шипением сложились, опустив сиденье на обычный уровень. Локин шагнул вперед и помог итератору подняться. Спасибо, Гарвиль. Что вы здесь делаете так долго? спросил Локин. Ты и сам знаешь. Читаю. Что вы читаете? Зиндерман скользнул виноватым, как показалось Локину взглядом, по стопке книг, оставленных в боковом кармане кресла. То ли виноватым, то ли смущенным. «Признаюсь», — отвечал Зиндерман, — «что искал утешение в некоторых безнадежно устаревших текстах. Это были фантастические произведения до объединительного периода и кое-какие стихи. Просто разрозненные обрывки, ведь от тех времен мало что осталось». Но за их чтением я обрел некоторое спокойствие. Можно посмотреть? спросил Локин. Конечно, ⁇ кивнул Зиндерман. Локин присел на латунное кресло, жалобно скрипнувшее под его весом, достал из бокового кармана несколько старых книг и стал их рассматривать. Книги выглядели потрепанными и пожелтевшими, хотя было заметно, что некоторые из них переплетены и подшиты заново, перед тем, как отправиться в хранилище. Золотой век суматуранской поэзии. Прочитал Локин Народное сказание старой Москвы. Что это? Хроники Урша. Необузданные фантазии и кровавые истории с небольшими вкраплениями прекрасных лирических стихов. Локин достал еще один, очень тяжелый фолиант. «Тирания панпасифика». Прочел он заглавие и перевернул обложку, чтобы посмотреть на титульный лист. Эпическая поэма в девяти песнях, воспевающая правление Нартана Дума. Звучит довольно скучно. Поэма действительно заумная и требует некоторых усилий при чтении, а местами и вовсе непристойная Произведение экзальтированного автора, который пытался представить историю в своей собственной интерпретации и выдать желаемое за действительность. Мне она очень понравилась. В детстве я часто читал такие книги, словно волшебные сказки из другого времени. Из лучшего времени. Зиндерман качнул головой. «О, Терра, нет, конечно, из ужасного, жестокого и озлобленного века, когда мы погружались в омут невежества и не знали, что скоро придет император и остановит наше падение. Но они успокаивают вас?» «Они напоминают мне о детстве, что и приносит спокойствие». «А вы нуждаетесь в успокоении?» — спросил Локин, укладывая книги обратно в карман и заглядывая в глаза пожилого итератора. «Я почти не видел вас с тех пор». «Как мы встречались в горах?» С печальной улыбкой закончил за него Зиндерман. «Верно. Я посетил несколько занятий, чтобы послушать, как вы поучаете молодых итераторов. Но всякий раз вместо вас выступал кто-то другой. Как вы себя чувствуете?» «Признаю», — пожал плечами Зиндерман, — «бывали времена и получше». «Ваши раны еще...» «Мое тело исцелилось, Гарвель, но...» Зиндерман искривленным пальцем потер висок. «Я в растерянности». Даже не знаю, как это объяснить. Огонь в моей душе погас, но он снова разгорится. А пока я довольствуюсь своим собственным обществом и стараюсь понравиться». Локи накинул старого итератора внимательным взглядом. Он казался таким хрупким, словно птенец, бледный, с тонкой длинной шеей. С момента сражения в шепчущих вершинах прошло 9 недель, и большую часть этого времени занял переход через Вар. Локин начал примиряться с тем, что произошло тогда, но при виде итератора боль тотчас напомнила о себе. Он мог заставить себя забыть о ней. Он был Астартес, но Зиндерман простой смертный и не так легко восстанавливается. «Я бы хотел вам...» Зиндерман поднял руку. «Прошу тебя, сам воитель был так добр, что лично поговорил со мной о том случае. Я понял, что там произошло и стал мудрее». Локин поднялся с кресла и предоставил Зиндерману занять его место. Итератор с благодарностью опустился на сиденье. «Он держит меня при себе», — сказал Локин. «Кто держит?» «Воитель. Он взял с собой меня и десятую роту в ту экспедицию, чтобы держать меня поблизости. Так он может за мной наблюдать». «А почему?» «Потому что я видел то, чего кроме меня не видел почти никто». «Я видел, что может варп сотворить с человеком, если не соблюдать осторожность». «Тогда наш любимый командир очень мудро поступает, Гарвель. Он не только предоставил тебе возможность занять мысли чем-то другим, но и позволил снова обрести былую уверенность в бою. Он заботится о тебе». Зиндерман снова поднялся с кресла и заковылял вдоль ряда полок, легонько касаясь корешков книг тонкой рукой. По его походке Локин понял, что до полного исцеления тела еще далеко, хотя Зиндерман и утверждал обратное. Итератор, похоже, снова полностью увлекся книгами. Локин немного подождал. Я должен идти, наконец, произнес он. Надо еще кое-что сделать. Зиндерман улыбнулся и на прощание помахал Локину кончиками пальцев. Я рад был повидать вас, сказал Локин. Мы слишком долго не общались. Да, долго. Через день или два я снова приду. Возможно, послушаю ваше выступление. Я хорошенько подготовлюсь. Локин вынул книгу из корзины. Так вы говорите, они успокаивают? Да. Можно я возьму одну на время? Если только обещаешь принести обратно. Что ты вытащил? Зиндерман взял книгу из рук Локина. Суматуранская поэзия. Не думаю, что тебя устроит. Возьми лучше... Зиндерман вытащил другой том. «Хроники Урша. Сорок глав, и во всех описывается жестокое правление Калагана. Тебе понравится. Кровавое сражение с множеством погибших. А поэзию оставь мне». Локин взглянул на книгу и сунул ее под мышку. «Спасибо за совет. Если вам нравится поэзия, у меня кое-что имеется». «В самом деле?» «Один из летописцев. «Ах, да», — кивнул Зиндерман. «Карказия, мне говорили, что ты проявлял к нему интерес». «Это была услуга другу». «А под другом ты подразумеваешь Мерсади Олитон?» Локин рассмеялся. «Вы говорили, что несколько недель довольствуетесь собственным обществом, однако знаете все и обо всех». «Это моя работа. Младшие собратья не дают мне отстать. Как я понял, ты немного приблизил ее к себе в качестве личного летописца». «Это плохо?» «Нет, что ты!» Зиндерман улыбнулся. «Так и должно быть». Используй ее, Гарвель, и пусть она использует тебя. Возможно, когда-нибудь в имперском архиве появятся книги получше, чем эти жалкие реликвии. Каркази должны были отправить обратно. Я поручился за него, и теперь мне приходится просматривать все его работы. А я в этом ничего не смыслю. Поэзия – это не мое занятие. Могу я принести его стихи вам? Конечно. Локин повернулся, чтобы уйти. «А что за книгу вы поставили на полку?» – спросил он напоследок. «Что? Когда я подошел, эти книги уже лежали в кармане кресла, а вы, как мне показалось, изучали какой-то другой том. Вы поставили его на полку. Что это было?» «Плохая поэзия», – ответил Зиндерман. Для перехода к убийце флотилия снялась якоря раньше, чем через неделю после событий в Шепчущих Вершинах. Просьбы о помощи к тому времени стали такими настойчивыми, что вопрос о следующем пункте назначения 63-й экспедиции стал неуместным. Воитель настоял на немедленной отправке десяти рот под его личным руководством, а Варваруса оставил командовать уходом с 63-19 основных сил флотилии. Поскольку в число избранных подразделений входила и десятая рота, мысли Локина были слишком заняты приготовлениями к переходу, чтобы надолго останавливаться на произошедшем несчастье. Такая занятость казалась облегчением. В некоторых подразделениях необходимо было сменить командира, где-то требовалось пополнение из числа скаутов легиона и запасных добровольцев. Локин должен был восполнить потери, понесенные отделениями Михеллибора и Брейкспура, а это означало поиск новых кандидатов и принятие решений, которые могли полностью изменить жизнь человека. Кто из них лучший? Кому предоставить шанс получить полный статус Астартес? В этих важных занятиях Локину помогали Таргаддон и Оксимант, и он был очень благодарен им за поддержку и советы. Маленький хорус, к примеру, имел отличное чутье на кандидатов. Там, где Локин не замечал ничего особенного, он распознавал внутреннюю силу человека. И наоборот, замечал скрытые недостатки, если ему случалось что-то пропустить. Локин стал подозревать, что избрание Аксиманда в Марневаль во многом произошло благодаря его удивительным аналитическим способностям. Локин вызвался лично разобрать вещи в спальнях погибших воинов. Мы с Випусами сами с этим справимся, предложил Таргадон. Не стоит тебе лишний раз расстраиваться. Я хочу этим заняться, возразил Локин. Это мой долг. Оставь его, Тарик, вступился Оксиманд. Он прав, он сам должен это сделать. Впервые Локин ощутил теплое чувство по отношению к маленькому Хорусу. Ему и в голову никогда не приходило, что они могут сблизиться. То, что поначалу казалось ему безразличием, упрямством и скрытностью, на деле оказалось спокойствием, мудростью и настойчивостью. Во время уборки в чистых и паспартанских скромных спальнях воинов Локин сделал одно открытие. Там почти не было личных вещей. Немного одежды, несколько трофеев, да небольшие, туго свернутые листки с особыми обетами, которые обычно хранились в полотняных футлярах под жесткими койками. Среди скудных пожитков к совет Джубала Локин обнаружил маленький серебряный медальон, не привязанный ни к цепочке, ни даже к простому шнурку. Размером он был с монету, и на одной стороне была выгравирована волчья голова на фоне полумесяца. Что это? спросил Локин, пришедшего вместе с ним Неро. Я не могу сказать, Гарвель. Мне кажется, я знаю, заметил Локин, слегка разочарованный и равнодушным ответом приятеля. И думаю, ты тоже знаешь. Я не могу сказать, правда? Тогда догадайся, бросил Локин. Випус внезапно очень заинтересовался, насколько удачно приживается недавно имплантированная кисть. Нера, возможно, это медальон братства Гарви. Смущенно ответил Випус. Я не могу сказать точно. Вот и я так думаю, сказал Локин, подбрасывая медальон на ладони. Значит, Джубал был членом братства, не так ли? Ну и что с того? Ты знаешь мое отношение к этим вопросам, заметил Локин. Официально адептус Астартас не объединялись ни в какие ложи или братства. Все знали, что подобные общества были не по вкусу императору. Он считал, что мелкие замкнутые организации слишком близки к культовым течениям, и от них всего один шаг до таких сект, как кредо императора или божественное откровение, которые пытались возвести возлюбленного императора в ранг божества. Но разного рода тайные и скрытые общества все же существовали в легионах космодесанта. Ходили слухи, что довольно долго они были очень активными в 16-м легионе. Лет 60 назад лунные волки вместе с 17-м легионом несущих слово участвовали в покорении мира под названием «Давин». Этот дикий мир находился под контролем удивительной касты военных, чье жестокое благородство заслужило уважение космодесантников, посланных на усмирение враждующих между собой кланов. воины Давиниты правили населением при помощи целой системы воинских лож, религиозных объединений, посвященных различным хищникам того мира. При невольном культурном обмене между представителями двух миров такая практика почти полностью была воспринята некоторыми регионами как то раз Локен спросил Зиндермана об этих ложах. «Они достаточно безвредны», — ответил ему итератор. «Воины часто объединяются в разного рода братства. Они пытаются противопоставить товарищеские отношения командной иерархии, независимо от ранга и должности. Что-то вроде внутренних связей, основа верности, которая действует вне зависимости от официальных отношений». Локин вряд ли мог с уверенностью сказать, что понимает наличие каких-то отношений, которые могут не согласовываться с официальной иерархией, но само это понятие ему было неприятно. Это было неправильно, если не сказать больше. В самой скрытности этих организаций могли появиться ростки предательства. Да и одного неодобрения императора было достаточно, чтобы считать неофициальные братства вредными. Конечно, добавил тогда Зиндерман, я не могу с уверенностью утверждать, что ложи существуют и сейчас. Вредно это или нет, но Локин всегда давал понять, что ни один с который намерен служить в его роте, не должен иметь ничего общего с тайными обществами. До сих пор в десятой роте не было никаких признаков тайных обществ. А теперь вот всплыл этот медальон. Медальон ложи, принадлежавший воину, который превратился в демона и убил своих братьев. Открытие сильно встревожило Локина. Випусу он приказал довести до сведения каждого солдата в роте, что в случае обладания хоть малейшей информацией о деятельности ложь, человек должен подойти и поговорить с ним. Если понадобится, то с глазу на глаз. На следующий день, когда он вернулся в спальню, чтобы закончить разборку собранных личных вещей, обнаружилось, что медальон исчез. В последние дни перед началом очередного похода Мерсади Олитон несколько раз подходила к Локину с просьбой разобраться в случае с Каркази. Он помнил ее обращение с той же проблемой в день возвращения из рейда по шепчущим вершинам, но тогда он был слишком расстроен, чтобы что-то предпринять. Локина ничуть не беспокоила судьба Литописса, да еще настолько глупого, чтобы навлечь на себя недовольство со стороны командования. Но проблема предоставляла возможность отвлечься, а Локину только это и было надо. После консультации с Малагарстом он сообщил Мерсаде, что постарается выполнить ее просьбу. Игнаций Каркази был поэтом и, как выяснилось, законченным глупцом. Он не понимал, когда необходимо заткнуться. Во время посещения 6319 он улизнул из разрешенного для осмотра района, напился вдрызг и распустил язык настолько, что был почти до смерти избит солдатами армии императора из похоронной команды. «Его обещали выслать», — сказала Мерсади, «С позором отправить обратно на Терру и лишить сертификата». «Так нельзя, капитан. Игнаций хороший человек». «В самом деле...» «Нет, вы правы. Он несчастный человек». Грубый, упрямый, раздражительный, но он великий поэт, несмотря на все его недостатки, и он никогда не лжет, даже когда его бьют. Даже после того, как Игнаций Карказин настолько оправился от побоев, что был переведен из реанимации корабельного госпиталя в обычную палату, он представлял поучительное, хоть и неприятное зрелище. При виде вошедшего Локина он поднялся, и следы побоев стали видны особенно отчетливо. — Капитан! Сэр! Заговорил Игнаций, я благодарен, что вы заинтересовались моей ничтожной персоной. У вас очень настойчивые друзья, ответил Локин. Олитон и Киллер тоже. Капитан Локин, я и не подозревал, что у меня есть настойчивые друзья. Вернее сказать, я вообще не имел понятия, что у меня имеются хоть какие-то друзья. Мерсади очень добра, и я уверен, вы и сами это поняли. Эуфратия, я слышал, она попала в какую-то неприятную историю. Так и было. Как она? «Не пострадала?» «С ней все в порядке», — ответил Локин, хотя не имел ни малейшего представления о состоянии Киелер. Он не виделся с ней, только получил записку с просьбой помочь в деле Каркази. Локин подозревал, что это заслуга Мерсади. Игнаций Каркази обладал внушительной фигурой, но он перенес жестокое нападение. Лицо все еще оставалось опухшим, а заживающие кровоподтеки раскрасили его желтыми пятнами под леопарда. Набрякшие кровью веки не поднимались до конца, оставляя глаза полузакрытыми. Было очевидно, что каждое движение дается ему с трудом и причиняет боль. «Насколько я понял, вы привыкли говорить откровенно», — сказал Локин. «Пытаетесь бороться с предрассудками?» «Да, да», — покачивая головой, согласился Каркази. «Но я постараюсь с этим справиться, обещаю вам». «От вас решили избавиться». Вас хотят отослать домой, поскольку начальство считает, будто вы позорите орден летописцев. Капитан, я способен опозорить кого угодно, если даже просто встану рядом. Локин не удержался от улыбки. Этот человек начинал ему нравиться. Я разговаривал о вас с советником воителя, продолжил он. Есть возможность взять вас на поруки. Если кто-то из старших Астартас вроде меня согласится за вас поручиться, вы сможете остаться в экспедиции. Есть еще какие-то условия? — спросил Каркази. — Конечно, есть, но сначала я бы хотел услышать, есть ли у вас желание остаться. — Я хочу остаться. Великая Терра, капитан, я совершил ошибку, но я не хочу покидать флотилию. Я хочу стать частью происходящего. Локин кивнул. Мерсади так и говорила. Малагарс тоже, по-видимому, питает к вам слабость. По-моему, ему нравятся неудачники. — Сэр, большего неудачника, чем я, вряд ли можно отыскать. «А теперь обговорим условия», — сказал Локин. «Постарайтесь их выполнить, иначе я отзову свое поручительство, и следующие 40 месяцев вы проведете на транспорте по дороге к Терри. Во-первых, вам придется пересмотреть свои привычки». «Я сделаю это, сэр, обязательно». «Во-вторых, каждые три дня, если позволят мои обязанности, вы будете передо мной отчитываться и предоставлять копию всего, что написали». «Всего, понятно?» как произведений, предназначенных для печати, так и всех прочих заметок. Ни одно слово не должно пройти мимо меня. Вам придется регулярно выворачивать передо мной в свою душу. Я обещаю вам это, капитан, хотя должен предупредить, впечатление будет ужасным. Душа у меня косоглазая, горбатая и косолапая». «Я видел много ужасного», — заверил его Локин. «И третье условие. У вас есть привычка лгать?» «Нет, сэр. Чего нет, того нет». Вот это я и надеялся услышать. Вы должны говорить неправду, не приукрашенную и не отретушированную. За это вас считают негодяем. Вы говорите то, о чем остальные сказать не осмеливаются. Каркази пожал плечами и тотчас застонал от боли. Капитан, я в растерянности. Если я соглашусь, это не уменьшит мои шансы остаться. Сначала придется ответить. «Капитан Локин, я всегда, всегда говорю то, что думаю, хотя иногда за это довольно сильно бьют. Но я от души презираю тех, кто намеренно лжет или не договаривает всей правды». Локин снова кивнул. «Так что же вы такого наговорили, летописец? Чем вы так сильно вывели из себя честных имперских солдат, что они набросились на вас с кулаками?» Каркази откашлялся и поморщился. «Я сказал, сэр, я сказал, что империум не будет существовать вечно». «Я говорил, что ни одно сооружение не может стоять вечно, независимо от того, насколько крепко оно построено. Я говорил, что ради выживания нам всегда придется сражаться». Локин молчал. Каркази поднялся на ноги. «Сэр, это был правильный ответ?» «А есть ли вообще правильные ответы?» — спросил Локин. «Мне знакома эта ситуация. Не так давно один из офицеров имперских кулаков заявил мне примерно то же самое. Он воспользовался другими словами». Но смысл был тот же самый. Но его не отослали на Терро. Локин усмехнулся своим мыслям. Теперь, когда я об этом вспомнил, он действительно на пути домой, но совершенно по другой причине. Взгляд Локина снова обратился к каркази. Так вот, мое третье условие: Я поручусь за вас и возьму под свое покровительство, но взамен вы будете по-прежнему говорить правду. Вот как! А вы уверены, что вам этого хочется? «Правда – это все, что у нас есть в Карказе. Только способность сознавать истину отличает нас от ксеносов и предателей. Как будут судить о нас потомки, если не смогут прочесть правдивых книг? Насколько я слышал, именно ради этого был основан Орден Летописцев. Пока вы будете говорить мне уродливую и неприятную правду, я буду оказывать вам покровительство». После странного и смущающего разговора с Кириллом Зиндерманом в архиве Локин по галерее направился к средней части корабля, где обычно собирались летописцы. Каркази, как обычно, поджидал его под высокой аркой у самого входа. Это было их привычное место встреч. Из открывающегося за аркой зала доносились звуки голосов, смех и музыка.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 Капитан, есть кое-что еще, остановил его Каркази и протянул электронный блокнот. Летописец включил устройство, и на экране появились пикты красиво скомпонованные снимки самого Локина и его десятой роты, готовой к погрузке на штурмкатер. Знамя, шеренги воинов, а вот и он сам, приносящий особый обед перед таргостом и сидире. Марневальцы. Эуфратия попросила меня передать вам, сказал Каркази. Как она? спросил Локин.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 Каркази слегка поклонился и направился в убежище. «Каркази! Сэр! Прошу тебя, присмотри за киллер. Ради меня!» «И ты, и Олитон, последите, чтобы она не оставалась в одиночестве слишком часто!» «Хорошо, капитан. Я постараюсь!» На шестой неделе перехода, когда Локен гонял новобранцев по тренировочному залу, к нему подошел аксимант. Хроники Урша удивленно пробормотал он, заглянув в открытую книгу, оставленную Локином возле тренировочного мата. Мне нравится, отозвался Локин. Я с удовольствием прочел ее в детстве, сказал Оксиманд. Хотя должен сказать, это довольно вульгарное произведение. Надо думать, потому оно мне и нравится, ответил Локин. Чем я могу тебе помочь? Хотел с тобой поговорить, сказал Оксиманд, о личном деле. Локин нахмурился. Аксимант протянул ему открытую ладонь, а на ней блеснул серебряный медальон. «Я бы хотел, чтобы ты беспристрастно во всем разобрался», — продолжил Аксимант, когда они закрылись в личной оружейной Локена. «Окажи мне такую услугу». «Тебе известно мое отношение к деятельности любых лож?» «Да, меня об этом предупредили. Я восхищаюсь твоей безупречностью, но в ложах нет никакого скрытого злого умысла. В этом я даю тебе слово, и надеюсь, это что-то для тебя значит».